Андрей Левицкий, «Воин пустоши», «Технотьма-6», «Часть первая», «Платформа», «Глава первая». Туран последним спускался к Энергиону, застрявшему в гигантском разломе посреди донной пустыни. Впереди шли его спутники. Макс спешила, спотыкалась, из-под ног сыпались камни, сухим треском катились в пропасть. Если бы ей позволяла больная нога, женщина бы припустила бегом. Она не оглядывалась, но Туран хорошо представлял, каким огнем горят глаза знатока. Макс посвятила жизнь поиску знаний, а сейчас перед ней находилась, возможно, самая большая тайна в ее жизни. Невероятное, огромное, чудовищное скопление загадок. Ставридес с рукамолот старался не отставать от женщины, но великан то и дело оборачивался, кидая взгляды на Крафт, повисший между скальными выступами выше по склону. В глазах Ставра была тревога за термоплан. Может, статься его вообще не удастся вытащить и привести в порядок. А ведь они в самом опасном районе Донной пустыни». Как выбраться отсюда без летающей машины? Одному белорусу все было нипочем. Обретя свободу и оружие, рыжий бродяга, и без того бодрый и подвижный, окончательно воспрянул духом. Он быстро спускался к отверстию в широком отростке, которым энергион упирался в склон. Жизнь представлялась Тиму Белорусу чередой приключений, и вот перед ним самое невероятное и опасное приключение, какое только можно вообразить. При взгляде на него Туран вспомнил младшего брата. Мика был таким же бодрым непоседой и точно так же радовался жизни. Пожалуй, Мика мог вырасти похожим на белоруса. Мысль кольнула сильнее, а ведь они впрямь похожи. И если бы не Макота, в разломе дул сильный холодный ветер. Когда солнце поднялось над скалами, выпуклый бок Энергиона заиграл розовым и серебристым. Вблизи цель пути казалась еще удивительней. Она была не похожа ни на что, с чем Турану приходилось встречаться раньше и рождала в его душе целый букет чувств. Но за всеми этими переживаниями маячила зловещая тень атамана макаты Атаман с двумя бандитами, спускавшимися к Энергиону по другой стороне разлома, уже скрылись из виду и наверняка ищут теперь вход в громаду. А значит, все они могут встретиться где-то внутри нее. Туран ждал этой встречи. Тим Белорус первым очутился возле круглой дыры. Поверхность отростка издалека казалась гладкой и блестящей, но вблизи становились заметны крошечные трещинки и царапины. Неизвестный материал шелушился, отслаивался темными чешуйками». Белорус присел, заглядывая внутрь. скотившиеся по склону камни перекрыли часть отверстия, но пролезть было можно. Ставра, обогнав Макс, спустился к нему и встал рядом. «Что там?» Тим против обыкновения молчал. «Чего встал? Лезь давай!» Великан подтолкнул сидящего белоруса коленом между лопатками. «У тебя опыт имеется!» «Какой еще опыт, борода?» «На крафт мой пролез, вот и сюда пролезешь». «На крафте мне нос разбили», — напомнил белорус, но больше спорить не стал и, вытащив пистолет из кобуры, сунулся в «Темный Дзев». За ним стал протискиваться Ставридес, потом Макс. Туран немного задержался, оглядывая поблескивающую в рассветных лучах тушу Энергиона. Вверху она была выпуклой, и увидеть бандитов не удавалось. А может, они уже внутри? Голоса спутников доносились из круглого отверстия. Ставра включил фонарик... Блеклый луч стал ощупывать выгнутые стены, выхватывая из мрака шершавую поверхность, сгорбленную спину Тима Белоруса и блестящий обод барабана-хорька, который бродяга повесил за спину, решив, очевидно, что использовать гранаты в узком пространстве слишком опасно. «Голова!» — протянула Макс. «Это только у меня или вы тоже чувствуете?» Туран, хрустя осыпавшимися со скал камнями, пролез в коридор и выпрямился. «Давит будто тисками!» — откликнулся белорус. Туран сперва не понял, о чем они говорят, но когда прошел немного, его тоже проняло. Неприятные ощущения нарастали с каждым шагом. Голова болела все сильнее, к горлу подступила тошнота. Впереди Макс со стоном привалилась к стене, сжимая виски. Ставра поддержал ее. В другой руке Ставридеса был пистолет. Великан ткнул белоруса в спину. «Вперед! Скорее шагай! Может, дальше станет легче!» «Затопчи меня, кабан! Некуда шагать!» — простонал Тим. «Башка же отвалится!» Туран приблизился к спутникам. Теперь он хорошо чувствовал, как давит на пришельцев темное нутро Энергиона. «Да скорее же ты, вперед!» — повторил Ставра. Он держался получше белоруса, но и ему было тяжко. Туран будто шагал против ветра, только дует не снаружи, а в голове, в груди, душу выдувает прочь, назад, к светлому пятну входа. Свет, воздух и жизнь — все осталось снаружи. А здесь человеку не место, во всяком случае живому человеку. «Это система защиты!» — простонала Макс. — Или система опознания, или то и другое. Мы здесь чужие, нас не пускают. Белорус опустился на четвереньки и склонил голову. — Впереди глухо! — прохрипел рыжий. — Не пройти, сами глядите! Снова мелькнул луч света. Ставридос выпустил Макс и поднял фонарик, осветив перемычку, наглухо перекрывающую проход. Ни стыков, ни швов. Мембрана, запирающая коридор, выглядела как единое целое со стенками. Ход дальше был закрыт. Первым на округлый бок Энергиона спрыгнул Макота. Подошвы громко стукнули, почему-то напоминающему металл. Присев, атаман потыкал поверхность стволом автомата. Сперва осторожно, потом вдавил сильней. «Мягкая!» — озадаченно протянул он. «Чего, хозяин?» — Дерюшка тут же оказался рядом, присел и заглянул Макоте под ноги. «Чего, мягкая?» — Малик встал в стороне, озираясь и водя из стороны в сторону стволом винтовки. «Чего, мягкая?» — повторил молодой. «Твердая же?» Дерюшка топнул грязным башмаком, потом подпрыгнул. Поверхность отозвалась гулким стуком. Это не было похоже на металлический ляск однако звучало твердо и звонко. Наружный слой казался прочным, неподатливым. мак это не слушал. Он стучал стволом по серебристому металлу. Если нажимать понемногу, стенка подавалась, а если ткнуть резко, делалась прочной, не хуже броневого листа. «Не железо, а!» — буркнул атаман. «Чего же оно такое?» «Не железо», — с готовностью поддакнул дырюшка. «Но твердое ведь». «А чего же ракеты сюда стукнули? Ежели ракета на железо летит, то почему сюда полетела?» «Точно полетела. Дырки вон какие здоровые». Дыры с рваными влохмаченными краями слились. С Срослись в одну. Ракеты ударили рядом. Пробойна вышла достаточно широкая, чтобы в нее без труда мог пролезть человек. «Здоровенные! Ха!» — буркнул Малик. «Наоборот! Не провалилось ведь ничего особо. Пролома большого нет». Омеговскому танкеру всю башню своротила а тут только дырки. Получается прочная очень штуковина, хотя и не железо». Макота поковырял ногтем поверхности энергиона. Отшелушилась тоненькая пластинка, похожая на чешую. «Да, и верно. Наружный покров этой штуковины напоминал скорее шкуру животного или рыбы. Или, может, пластины панцирного волка. Какое-то оно такое хитиновое, что ли? Броневой хитин». «Значит, там внутри, под шкурой этой, что-то железное есть». — заключил атаман. — И до этого нам добраться нужно. Железное оно, стало быть, оружие. Или еще что полезное. Техника какая, электроника. Макота засопел, поднялся и направился к пробоине. Дерюшка боком запрыгал следом. Норовил оказаться перед атаманом, но и опасался получить по морде. — Хозяин, хозяин, не надо, опасно там, погоди. Вдруг какая ловушка или чего? Э, вот пусть он первым. Малик, давай лезь туда первым. Давай, ну... Малик плюнул под ноги и медленно двинулся к пробоине. Поверхность Энергиона не пружинила под ногами. Он шагал как по каменной плите, и в то же время ощущалась в этой холодной тверди некая упругость. Малик пару раз нарочно топнул подошвой, перенося вес тела на одну ногу. Нет, держится крепко. Макота с Дерюшкой догнали его, и все трое присели у рваного края. Дерюшка, нагнувшись посильнее, отшатнулся. «Ой, чего это оно? Как-то прям шибает оттуда!» «Заткнись, молодой!» буркнул атаман он тоже ощутил тяжесть исходящую из провала и подался назад муторно мне как то неспокойно однако ждать нельзя шакаленок небось уже внутрь пролез давай малик давай засуетился дерюжка не хозяин уже первым туда соваться вон какое место недоброе прямо сказать страшное аж в башке все узлом завязалось. а макота ухватил дерюгу за ворот и смахнул молодого в дыру тот только и успел что дрыгнуть конечностями в тщетной попытке зацепиться за край что то хрустнуло Раздался длинный тягучий треск, крик оборвался, из дыры вырвались клубы дыма, зеленоватые, подсвеченные снизу разноцветными вспышками. Поверхность под ногами Макта едва заметно содрогнулась, но энергеон был огромен, и даже такое легкое сотрясение отдалось гулом в скалах, между которыми он повис. Атаману показалось не только чудовищное сооружение под ногами, но и весь мир тяжело вздохнул, или даже так, на долю секунды мир исчез и потом возник снова. Если бы Макта верил в бога, то решил бы Сейчас создатель моргнул и на короткое время потерял сотворенный мир из виду. И в это время мир стал другим. Туран будто наткнулся на невидимую стену. Болезненные спазмы усилились. Энергион противился чужакам, выталкивая из себя. Мозг словно мелко дрожал в черепе. Макс застонал и сползла по выгнутой стене. Ставра зашитался, огонь его фонарика заплясал вокруг. Белорус, стоящий на четвереньках с опущенной головой, раскачивался и подвывал сквозь стиснутые зубы, будто бодал невидимую стену. «Туран, стиснув зубы и выронив винчестер, обхватил голову руками, шагнул к ставридесу Все поплыло. А потом что-то изменилось вокруг, и пол дрогнул под ногами. И тут же давление на мозг исчезло, разом, рывком. Изменение оказалось настолько резким, что белорус качнулся вперед, потерял равновесие и рухнул носом в пол. Мембрана, затянувшая проход перед рыжим бродягой, пропала, мгновенно втянулась в стены. ставридес выронил фонарик, но темнота не наступила». На стенах появились ровные ряды светящихся кругов размером с кулак. Впереди открылся длинный коридор. Через несколько десятков шагов он заканчивался проемом, за которым угадывалось обширное пространство. «Нос!» — простонал Тим. «Опять! Извить вас всех под мышку! Опять разбили!» Туран протиснулся мимо Ставра, перешагнул вытянутые ноги Макс и встал над белорусом, вглядываясь в нутро Энергиона. Тим возился на полу и что-то возмущенно бормотал, хлюпая разбитым носом. «Что там?» спросила Макс. «Нас впускают?» «И огни зажгли», — заметил Ставра. Он подал женщине руку и помог подняться. «А снаружи будто задрожало что-то, как землетрясение ощутили. И еще я тут подумал, надолго ли проход открыт? Не закроется ли это... Это штуковина, когда мы будем внутри». Макс пощупал светящееся пятно на стене. Туран обошел белоруса, выставил перед собой винчестер и зашагал по коридору. Остальные пошли за ним. Проходя там, где раньше коридор перекрывала мембрана, Туран мазнул ладонью по изогнутой стене, но ничего особого не ощутил. Морщины какие-то, мелкие складки, никаких свидетельств того, что недавно проход в этом месте был наглухо перекрыт. ставридас с Макс начали обсуждать, что за материал покрывает стены. Белорус хлюпал разбитым носом и возражал им обоим. Турана не слишком занимали вопросы устройства Энергиона. Он знал, что Макота рядом и что расстояние, разделяющее их, сокращается с каждым шагом. Это знание гнало его вперед. Светлый круг, которым заканчивался тоннель, маячил впереди. Там дальше освещение было ярче. «Как по кишке идем!» — заметил белорус. Туран подумал и впрямь. Вот что напоминает материал стены — мышечную ткань, которая способна сокращаться и расслабляться. Так и вырастает мембрана на входе, как увеличивается в размерах напряженный мускул. Но это понимание возникло где-то на задворках сознания, а центральной, основной, была мысль — Макота где-то рядом. Он достиг окончания кишки и осторожно выглянул. Дальше был обширный зал. Вереницы светящихся пятен поднимались от плоского основания. Уходили вверх, к сферическому своду. Зал опоясывали световые дорожки. Полосы огоньков скрещивались, сплетались в странный узор. Свечение было не ярким и мягким. Оно не позволяло разглядеть помещение целиком. Хотя Туран видел, что зал не пуст. Справа громоздились какие-то незнакомые предметы. Полусеивали холмики, поблескивающие мягкой субстанции и из них торчали причудливо изломанные стержни. Туран втянул носом воздух, насыщенный незнакомыми запахами. Все здесь было непривычным, неправильным, неприспособленным для людей. И еще постоянно казалось, что кто-то глядит ему в затылок. Не покидало ощущение присутствия рядом чего-то живого, огромного темного, которая с угрюмой настороженностью наблюдала за Тураном откуда-то сверху. Туран остановился, не дойдя до середины зала. Спутники вошли следом и остановились, разглядывая помещение. «Ну и что здесь у нас?» — нарушил затянувшееся молчание белорус. Странно, но эхо в этом обширном помещении не было. Звуки таяли, растворялись в прелом сыром воздухе. «Если коридор использовался как выход, — сказала Макс, — то здесь должно быть оборудование для вылазок, но я не вижу ни защитных костюмов, ни аптечек, ни оружия». «И что это означает?» — буркнул Ставридос. «Возможно, тот, кто пользовался выходом, не нуждался ни в оружии, ни в аптечках и прочем, а может, все сгнило и растаяло. Видите эти кучи на полу?» Горы субстанции напоминали застывшее желе. Мягкий свет искрылся на их поверхности. Стержни, частично погруженные в блестящую массу, были белесыми, шершавыми с виду. Белорус присел над одной такой кучей и потрогал пальцем. «Твердая!» Он взялся за изогнутую трубку, потянул, но она оказалась прочной и держалась крепко. Белорус запыхтел, откинулся назад, но трубка осталась на месте, а гор, простекшийся массы не отлипал от пола. «Как кость торчит!» — сказал он, поглядев на спутников. — Как кость из мертвого тела. Зеленоватый дым взлетел над матово поблескивающим круглым боком энергиона. Ветерок подхватил его и понес к склону. Атаман с Маликом переглянулись. — Вроде полегчало, а? — неуверенно спросил бывший омеговец. — Не вяжется в башке узлом. — Да у тебя и вязаться там нечему, — буркнул атаман. — А у Дерюги тем паче. Дым пропал, вспышки и треск внизу прекратились. — Дерюга! — позвал Макота, подступая к дыре. «Ты как там? Живой?» Из отверстия донеслись стоны и легкий треск. «Живой выходит», заключил атаман. «Тут я!» Жалобно прозвучало снизу. «Запутался! И дышать тяжело!» Малик присел над дырой, отложил ружье и лег, свесив голову вниз. «Дерюшка! Ну-ка пошевелись!» «А, вижу! Слышь, хозяин, тут какие-то веревки или канаты. На них молодой свалился, а мы по ним можем вниз сползти!» Макота перекинул автомат за спину, присел, свесив ноги в провал и велел. «Руку дай! Потом сам за мной полезешь!» Спуститься в самом деле оказалось нетрудно. Вскоре они очутились под стеной большой полости неправильной формы. Стену покрывали светящиеся пятна. Другая сторона тонула в темноте. Ряды светляков убегали вдаль, постепенно растворяясь во мраке. Между полом и сводом шли тонкие жилы. Некоторые были натянуты туго, другие провисли. В сплетение этих штук и свалился дерюшка». Сейчас молодой возился на полу, под ним что-то изредка вспыхивало, сыпались ворохи искр. Задетые им жилы начинали извиваться. Каждое движение бандита отзывалось глухим скрежетом подполом. «Провода, что ли?» — предположил маката «А подполом машины какие-то? В них-то ракеты и метило, а?» «Не знаю», — сказал Малик, озираясь. «То понятно, что ты не мутанта не знаешь», — согласился атаман. «Это у меня логика, понял?» «Раз ракета в железку метит, то под нами что-то железное, машина какая, скажем. А раз машина электрическая, то к ней провода тянутся. Логика!» Малик, пожав плечами, медленно пошел через зал, раздвигая стволом пучки жил. Дерюшка, наконец, выпутался и встал, но его сразу качнуло. Молодой попытался удержать равновесие. Засеменил быстро, перебирая ногами, споткнулся и, чтобы не упасть, ухватился за толстый жгут и завопил, отдернув руку. «Ай! Жжется!» Потревоженные жилы закачались, из-под свода по ним с чавканием покатились большие светящиеся капли. В неверном свете, казалось, вся полость под броней пришла в движение. Что-то чавкало и смещалось, извивались жилы, качались тени, шатался и стонал дерюшка. Он угодил спиной в густое сплетение, его отбросило, опять посыпались искры. Дерюшка взвыл. Споткнулся о собственное ружье и, чтобы устоять, схватился за извивающийся отросток. Брызнули тяжелые капли, из под ладоней бандита вырвался клуб дыма. «Вот же урод!» — завопил Малик и ударом кулака отбросил дерюшку от паутины. «Не хватайся за них, ты ж нас всех угробишь! Хозяин!» — обиженно заскулил дерюшка. «Скажи ему!» Макота не прислушивался к перебранке подручных. Он заметил, что световые пятна на стене неподалеку складываются в подобие неправильной спирали. Центр совсем рядом а в нем подсвечены изнутри отверстия. Не широкое, но если стать на четвереньки, можно пролезть. В круглой дыре что-то мерцало, перемещалось, как будто там светит фонарь, и кто-то ходит взад-вперед, то и дело заслоняя источник света. Турану хотелось отыскать макату Он был уверен, что старый враг где-то рядом. Атаман наверняка сумел придумать способ пробраться в Энергион. Пока белорус пытался выдернуть белесый стержень, Ставридес с Макс обсуждали, чем могут оказаться гладкие серебристые глыбы, лежавшие большими грудами и занимавшие едва ли не четверть просторного зала. Все они были разных форм и размеров. От большущих с одноэтажный дом до совсем легких, не больше человеческой головы. «Это образцы», — заявила Макс. «Если Энергион машина разведчик, то сюда сносили образцы, упаковывали и складировали, понимаешь?» «То есть серебристая — это упаковка, а под ней...» Ставра задумчиво потер переносицу. «Если так, ну... Тогда вон то похоже на дерево. А это?» «Какое-то мумифицированное животное? Мутафак?» «Может и так». «Не представляю, что за зверь?» Тим Белорус с хрустом выдрал кусок стержня из вязкого месива. Не удержался и повалился на спину. «Вот же гадство кабанова топчи! Э, глядите, какая штука! Знаток, для чего это может быть нужно?» «Какая польза от такой штуки, а? Ты же у нас любишь все разобъяснять?» «Можешь выбросить», — откликнулась женщина. «Это старье, оно давно ни к чему не пригодно. Разлезлось и сгнило. Смотри, Ставра, что там за рулоны?» Белорус досадливо покряхтел и нагнулся над новым сгустком стекловидного вещества. Из этого торчал плавно изогнутый стержень, похожий на кость. Туран посмотрел, куда показывает женщина, и в самом деле рулоны. Продолговатые свертки, такие же серебристые и гладкие, как и глыбы. «Упаковочный материал», — сказала макс нагнулась и потянула сверток за край. От движения гора рулонов зашевелилась. Свертки поползли вниз, некоторые покатились. Макс отшатнулась Белорус, обернувшийся на шум, не стал раздумывать и вскинул пистолет. Ему показалось, что на спутников напали. Грохнул выстрел, другой... «Не стреляй!» — рявкнул Ставра. «Рехнулся, что ли?» «Показалось!» Белорус начал многословно оправдываться, но бородач не слушал. Он склонился над рулоном, который подстрелил Тим. «Надо же!» «Макс, посмотри!» Они присели над серебристым свертком, стали шептаться и тыкать пальцами. Туран, осматривающий зал, слышал обрывки фраз. «Не пробил. Вот сюда». «Да, пуля. Какой крепкий материал. Переверни, что с другой стороны?» «Никогда не видела». Макс говорила с азартом. Она наслаждалась, изучая и анализируя, и казалась совершенно счастливой. «Интересно, как его крепить?» «Смотри, нижний слой липкий». Белорусу надоело возиться с неподатливой костью, и он позвал. «Эй, борода! Если здесь эти самые образцы, которые у входа сваливают, значит, не очень-то их ценят, а? Думаю, если мы пройдем дальше, отыщем что поинтересней. Ну так и чего же мы в прихожей топчемся? Попали в такое удивительное место и до сих пор у самых дверей. Погоди!» — с досадой отмахнулась Макс. «Мы еще здесь не разобрались». «Да чего тут разбираться? Сама говоришь, все сгнило и пропало. Ну, чего там расселись? Идем!» «А то баба серебристую тряпку увидел и, известное дело, бабам тряпки, а нас там добыча ждет!» Рыжий указал в глубину зала обломком белесого стержня, выдернутого из пола. Узоры световых пятен скручивались на стене в подобии спирали. В центре ее была круглая дыра. «Вон, туда идем!» Ставридес отложил серебристый рулон и выпрямился. «Белорус, будь повежливей, сознатоком. Если я не вышвырнул тебя с крафта, это вовсе не означает, что ты принят в команду». «Да брось, борода, я вам нужен, ну!» Так что бросайте тряпки и вперед. Там может быть маката добавил Туран. Идем. Он первым направился к световому узору. По другую сторону круглого отверстия находился большой зал. Ряды световых пятен расходились по стенам и своду, мерцали и переливались, отблески накладывались, сливались, порождая игру теней. Жил здесь не было, зато пол усеивали сгустки застывшей массы, темные и серебристые, вперемешку. Стоящий на четвереньках макота подался назад и приказал. — Малик, вперед! «Оглядись там!» Бандит с неохотой сунулся в отверстие и замер, прислушиваясь. Позади стонал и причитал дерюшка. Отыскав под ногами брошенное оружие, он побрел к спутникам. Его по-прежнему шитало. Он задевал провисшие жгуты. Передвижение его сопровождалось шорохами и влажным чавканием. «Да тише ты! Стой на месте!» Прошипел Малик, оглянувшись. «Ни некроза не слыхать! Ты лезь давай!» Макота ногой пихнул его под зад. Малик вздохнул, подался назад и головой бросился в дыру. Упал на живот, перекатился и замер, подняв оружие. Макота, потеряв подручного из виду, тоже замер. Вскоре Малик объявил. «Никого здесь!» И тихо! Тогда атаман пролез за ним. Оказавшись с другой стороны, вскочил и прыгнул в сторону, выставив перед собой автомат. Малик оказался прав. В большом зале было тихо и пусто. Светящиеся пятна усеивали стены. Благодаря им можно было понять, что он овальной формы. Стены сначала шли вертикально, а потом плавно изгибались, но свод терялся в темноте, и невозможно было понять, плоский он или скругленный. Слева по стене шел ряд плоских гладких кругов, похожих на черные зеркала. «Дерюа, ползи сюда!» — позвал атаман и пошел вдоль стены, разглядывая черные круги, утопленные в нее. Перед одним остановился, ткнул в него автоматом, затем потрогал пальцем, попытался ковырнуть ногтем, Поцарапать твердую поверхность или отломить кусочек не вышло, и он достал стилет. Ударил им в место, где зеркало, хотя какое там зеркало, оно ведь не отражает ничего толком, и стена. В стороне чавкнуло. Распахнулось круглое оконце с глаз величиной, оттуда полилось прозрачное вещество и залепило место укола. Мак это сруганье отшитнулся. Собравшись духом, снова ткнул острием, но уже с большего расстояния, вытянув руку. Похожее на сопло отверстие снова раскрылось и снова брызнуло прозрачным. Дерюшка, все еще причитая вполголоса полголоса, пролез на карачках в зал. Ружье волочилось за ним на ремне, приклад мягко постукивал по полу. Оказавшись внутри, молодой встал, подтянул оружие и сделал несколько шагов. Его до сих пор качало. Ноги дерюшки заплелись, он споткнулся о приклад и засеменил в бок подняв перед собой руку, будто шел на ощупь. Макота продолжал экспериментировать. Когда он ткнул в стену особенно сильно, распахнулось сразу три отверстия. Упругие струи прозрачной субстанции брызнули в разные стороны. Несколько капель угодили на куртку атамана. Он отшатнулся и пихнул спиной дерюшку, который, шатаясь, бродил по залу. Молодой отлетел и врезался в стену. Под его ладонью звонко щелкнуло, сыпанули искры. «Ай, хозяин, что-то в стене это... укололо меня!» По золу прокатилась волна звуков. Треск, шипение, хлюпающие вздохи... Малик присел, озираясь. Атаман ошарашенно крутил головой. «На самом деле ничего не происходило». Стены оставались неподвижны, вереницы огоньков по-прежнему мерцали на них. Но внутри стен что-то происходило. Будто великан проснулся и разминал невидимые суставы. В центральном черном зеркале вспыхнула серебристая звездочка, стала расти, разворачиваясь. Осветилась вся круглая плоскость. На ней проступили контуры. Сперва блеклые, потом все ярче, отчетливей. Вслед за первым ожили остальные круги. На стене их было девять, и на всех появились изображения. Центральный показал плоскую долину. Деревья с аккуратными круглыми кронами выстроились рядами вдоль идеально прямой реки. Трава была одинаковой высоты, волны катились по речной поверхности через выверенные точные промежутки. На соседних зеркалах симметрии было поменьше. На том, что слева, река извивалась причудливыми петлями. На правом деревья росли группами. Кое-где между ними виднелся клочковатый кустарник». Чем дальше от центрального экрана, тем больше было холмов и низин, тем сильнее менялась высота деревьев и разнообразнее была их порода. На крайнем слева часть местности оказалась заболочена, река терялась среди поросших бурой островков, на заднем плане поднимались заросли осоки, за ними была видна водная поверхность, налетали порывы ветра, осока шевелилась и склонялась волнами. В правом зеркале была пустыня, отдаленно напоминающая Донную, только безыловой корки, сплошной песок, громадные рыжие горбы из песка и больше ничего. «Это что такое, хозяин?» — подал голос Дерюшка. «Картинки какие-то живые, а? Шевелятся там?» Макота молча разглядывал изображение. В зеркалах дул ветер, шевелил кроны деревьев, перекатывались волны, над дюнами поднимались облака песка, чужие миры жили своей жизнью. А вдруг картинки пришли в движение, начали отползать. В центральном окне, выверенный до последнего листика на дереве сад, стал удаляться. Река оказалась неровной, а изогнутой. Чем дальше, тем сильнее кривизна. Вот голубая лента завелась в кольцо, потом из ленты превратилась в нитку, а кольцо оказалось частью спирали. Светло-зеленая трава и ряды круглых крон слились в единый равномерный фон, оказались идеально круглым зеленым пятном среди голубого. Показались другие зеленые круги на голубом, и точно так же они были расчерчены спиралями рек. Наконец, весь мир в окошке приобрел круглую форму. Он был окружен чернотой, и весь состоял из кругов и спиралей, расположенных в правильном порядке. Макота наблюдал, как меняется изображение, и размышлял, что все очень, конечно, чудно, но толку с этих чудес никакого. Красивые картинки с собой не забрать — Из стены их не выколупаешь никак. А если бы и забрать, ну какая от них польза? Тем временем соседние зеркала тоже менялись. Пейзажи на них не отличались симметричным расположением пятен, но и они стянулись в круги, окруженные черной пустотой. не «Некроз, меня возьми!» Вдруг выкрикнул Малик. «Вот он, наш мир, до да погибели! Точно такой!» Атаман оглянулся. Малик застыл перед третьей слева картинкой, показывая на нее пальцем. Там преобладали синие тона, а среди них зеленовато-коричневые вытянутые пятна. «Откуда ты можешь знать?» — заспорил Дерюшка. — Не верим ему, хозяин, врет он. Сам только что придумал. Дерюшка направился к стене с зеркалами. Ружье волочилось за ним на ремне. Приклад дребезжал по полу. Мак это лениво отвесил ему подзатыльник. Не сильно, а для порядка, чтобы пасть особо не разевал. — Дурак ты молодой! — отрезал Малик. — Нам замки показывали. Вот таким все было до погибели. Синее — то море-океан. Вода там, как в соленом озере у корабля. А среди воды суша-твердь. То есть разные тверди, какие поменьше, а какие здоровенные были «Ха!» — скажешь тоже. «Откуда столько воды возьмется?» «Врешь!» «И потом, почему оно круглое, как арбуз?» «Потому что мир круглый, а ты думал, как все устроено?» «А очень даже просто. Пустошь есть, в ней дороги и города старые. С одного боку Москва, есть еще вертикальный город, он на самом краю мира, а может и нет его совсем, потому что так далеко никто не ходил. И дальше Москвы тоже не ходил. А с другой стороны Киев, гора Крым, Донная пустыня. И там дальше опять ничего нет, потому что и туда никто не ходил. Очень даже просто, вот так». «Как же это? Нет ничего! Есть там разное всякое, просто страшное очень. Вот и не ходит никто. Это наш мир, какой до погибели был. И воды было много. Море-океан, он громадный!» Дерюшка притих, подтянул ружье за ремень, оперся на ствол задумался. Он завороженно глядел, как проворачивается в черной пустоте голубой шар. Проплывают разноцветные пятна. Картинка в этом зеркале снова стала меняться. Сглаживались контуры суши, приобретали правильные округлые очертания. Голубое отступало... Море-океан сжимался, съеживался. Гирюшка протяжно вздохнул. «Крутит! Неужто оно есть погибель? Вот это, что нам сейчас показывает, когда весь мир так сглаживается? Да что ж такое эта погибель была?» «Ладно, хватит торчать тут», — решил маката «Ну, хозяин!» «Идем, я сказал. Мы сюда зачем пришли? За машинами, за электроникой и всякими нужными штуками. Нужно вниз, под пол забраться. Там железо есть и электроника там». Хорошие картинки пялиться. Малик, слышь, проверь, что это там за дыра? На дальней стене цепочки светящихся пятен сливались в знакомый узор, и центр спирали очерчивал овальное отверстие выше человеческого роста, да притом широкое. Настоящая дверь. Малик, стряхнув отцепенение, поспешил к проему, встал рядом. Макота остановился по другую сторону. Кивнул. Бывший солдат заглянул и сразу отпрянул. Не задумываясь, просто механически. Потом заглянул снова. Значит, ничего подозрительного не обнаружил. «И чё там?» макати уже было не втерпёж, он хотел идти дальше. На вроде коридора, круглое всё. Атаман тоже заглянул. Изогнутый проход с покатым сводом, ряды световых пятен, на полу лужи. «Ну вот! Значит, давай, иди! Где-то там шоколёнок! Чую я! Он тоже нас ищет! Так что шагай с оглядкой!» А дерюга... Атаман с сомнением оглянулся. дерюжка застыл перед живой картиной и пялился на неё разин в на Нароже дурацкая улыбка. После падения он так и не опомнился, сделался как пришибленный. — от этого дурня сейчас толку не будет, — рассудил маката Или первым его пустить? Да не, он шумит слишком, а нам чтоб тихо нужно. Э, Дерюга, слышь, иди за нами, только не близко. — Ладно, — невнятно откликнулся молодой. — Не ладно, а на расстоянии топай. Бо шуму от тебя, как от Маниса на случке. Атаман с Маликом прошли в коридор, а дерюжка завороженно разглядывал зеркало. Он так увлекся, что не услыхал, как из полости с жилами в зал заглянул крючок, как пролез в отверстие, выпрямился. Крючок шагал осторожно, держась позади застывшего бандита. Приблизился к нему, часто поглядывая на проем, в котором скрылись остальные двое. Поднял пистолет, прицелился в затылок дирюшки, но не выстрелил. Подумав, перевернул оружие в ладони и ударил дерюгу рукоятью. Колени бандита подломились, и он беззвучно осел на пол.